Глава 5. Ночью в тайне пришёл освободить его. К тому времени Шелки уже онемел от холода и ощущал причудливую отстранённость от всего, будто отделился от собственного тела. Пожалуй, обычный человек давно замёрз бы до смерти в этой ледяной воде. Но юноша ещё держался за жизнь, словно кровь Шелки в нём придавала ему силы. Впрочем, он всё равно ужасно ослаб к тому времени, как за ним пришёл Китобой, Кожа болела от любого прикосновения, и без пробкового пояса юноша непременно утонул бы. Китобой не подал виду, рад ли он тому, что его взять выжил. Только молча вытащил его из воды, отвёл к бурлящим котлам на палубе и протянул сухую одежду. Всё в гробовой тишине. «Я вызвался дежурить сегодня ночью», — объяснил он наконец. «Нас никто не потревожит». Шелки открыл было рот чтобы ему ответить, но тот рявкнул. «Молчи! Я спас тебя ради моей дочери и ради того, что, возможно, только возможно, нас связывает. И ещё потому, что твоя история порождает вопросы, на которые у меня нет ответов». Китобой протянул ему сухарь и флягу с Элем. Он смотрел на зятя своими тёмными глазами, не мигая, пока тот утолял голод и жажду. «Я всегда любил море больше суши», — признался он, когда шалки подкрепился. «Всегда любил охоту, шум волн, что разбиваются об акаш хуны, солёные брызги, омывающие лицо. Я думал, кожа у меня смуглая, потому что всю жизнь я подставлял её солнцу, всю жизнь провёл на открытом воздухе. А память скверная, поскольку молодость прошла, и в этом нет ничего странного». «Ну а что до сундука? У каждой девушки на островах он есть. Они хранят там свои вещи, бельё. Флоре он достался от мамы, а той — от её матери. Что ж с того?» Он пытался говорить с пренебрежением, словно ему это всё безразлично. Но в голосе его читались страх и недоумение. «Не заговаривай со мной», — попросил он. «Не говори ни слова». «Даже не смотри на меня, а то как бы я не передумал и не бросил тебя за борт». Он открыл люк, толкнул шелки в трюм и запер его. Там были еда и вода, защита от ветра и волн, но воздух пропах смертельной вонью, повсюду стояли бочки с китовым жиром и мясом, и к горлу Шелке то и дело подкатывала тошнота. Он с нетерпением ждал, когда это чудовищное путешествие подойдёт к концу, но никак не мог ускорить корабль. Поэтому лёг на пол и попытался уснуть, надеясь, что в мире дрем к нему придут шелки. Однако той ночью и на следующий день юноши снились одни лишь кошмары, полные страха и крови и шума приближающейся бури.